Потом продолжал он: "Ты можешь описать отважность и выносливость этихних сельчан. Во время самого сильного ливня они ходят босоногими и с непокрытыми головами, видимо, только наслаждаясь свежестью обрушивающихся на них небесных вод. Под этим же ливнем они совершенно спокойно, не обращая на него ни малейшего внимания, разыгрывают свои мистерии на открытой сень". Дождь промочивает их насквозь. Ручьями стекают с их волосы и одежды, образуя вокруг них целые озёра, а они, как ни в чём не бывало, поют себе да играют. А зрители, сидящие также на открытых местах, но пониже сцены, с тем же стоицизмом выдерживают напор воды и в упоении смотрят на представление, словно находятся у себя дома, пред хорошо защищённым от непогоды очагом и един из них и не подумает раскрыть над своей головой зонта, впрочем, если бы он и вздумал сделать это, то сидящие сзади заставили бы его убрать зонт. Б умолкает, чтобы закурить, погашует трубку. И я слышу, как наши соседки бегают по комнате и бормочут в возбуждении прежнем. Мне кажется, что они по временам подслушивают у двери, соединяющей нашу комнату с их помещением. Это так неприятно действует на меня, что я от души желаю, чтобы они убрались куда-нибудь подальше, или же, по крайней мере, снова улеглись спать, закутавшись с головами в одеяло. Ну а что же я должен ещё сказать, когда пишу всё, что ты мне сейчас насуфлировал, с нетерпением спросил я, когда б раскурил наконец свою трубку, что у него всегда занимает много времени. А ещё скажешь хоть о том, как возникли здешние мистерии? «Господи!» — с новой досадой опять прервал я. «Да ведь это сказано и пересказано многими. Какую важность перебил меня в свою очередь бы? По-моему, это даже лучше для тебя. Если публика уже ознакомлена с этим из других источников, то она тем более должна поверить твоему писанию». Замолчав на минуту, чтобы сделать сильную затяжку и выпустить целую тучу дыма, мой приятель продолжал. Напиши, что в продолжении тридцатилетней войны на всей Баварии свирепствовала страшная чума. Как будто мало было той чумы, которая владела тогда людьми, заставив их разделиться на несколько лагерей, чтобы резать друг друга и всеми способами опустошать свою родную страну, бог весть из-за чего. Из всех горных селений только одному обер-аммергау и удалось было на несколько временем Отстоять себя от страшной гости благодаря строжайшему карантину. Никому не позволялось выходить из селения, а тем более входить в него. Но в одну темную ночь Каспар Шухлер, один из местных обывателей, еще до установления карантина ушедший в соседнюю деревню Ашанлоя, ухаживает за тамошними чумными деревьями, как-то ухитрился проскользнуть мимо сидевшей вокруг огромных пылающих костров стражи и добраться до своего дома, чтобы повидаться с женою и детьми, по которым он сильно тосковал. За этот подвиг пришлось поплатиться не только самому Шухлеру, но и многим из его односельчан. На третий день после появления этого упорного смельчака в доме вся его семья и он сам были уж добыть и чумы. которая затем пошла ходить по соседним домам, яростно истребляя в них всех попадавших ей в лапы. Когда люди впадают в беду, они всегда обращаются за помощью к небу, не зная, как спасти сад свирепствовавшей вокруг черной смерти. Немногие из уцелевших каким-то чудом оберамергаусов и обратились к небу с мольбой об избавлении их от этой беды, обещая за исполнение своей мольбы через каждые десять лет давать представления страстей господних небо оказалось удивлённо этим обетом чума исчезла также быстро как появилась верные своему обещанию обер-амергаусы до сих пор неукоснительно раз в 10 лет исполняют свои мистерии перед каждым представлением избранные лица деи собираются на сцене вокруг местного пастора и колено преклоненно просьс его благословения для предстоящего подвига получаемые ими по окончании представлений скромное вознаграждение за труд и потерю времени частью откладывается в общественную кассу, а часть отдаётся в церковь рещик майер, играющий Христа, получает за 30 сезонных представлений всего около 50 фунтов стерлингов. Бывают, кроме того, ещё и зимние представления. который впрочем в счёт не идут начиная с местного старшины и кончая последним пастушком все трудятся ради религии а не денег каждый участвующий в мистериях чувствует себя поддержкой христианства и этого ему вполне достаточно